Глава двадцать Я отпустила штору и прислонилась к стене, закрыла глаза. У меня в голове проносились все эти два года. Вспышками, картинками и обрывками. Голоса детей, их смех и слёзы, прикосновения, запах. Какие-то фрагменты, которые я считала, что забыла, или они незначительные. Память впрыскивает мне яд воспоминаний бешеными дозами, без передышки. Я сказала Руслану, что ненавижу его, но это ложь. Я бы никогда не смогла его ненавидеть. Я ненавижу себя за то, что оставила их там от одних. По сути, ни ради чего и ни ради кого. Ему не нужно было моё присутствие здесь, и он дал мне это понять с первого же дня. А я упрямо продолжала оставаться и не почувствовала, что там что-то не так. Поверила матери. Слишком была занята своей личной жизнью. А она не стоит и гроша, ломаного, без детей. И нет слёз, нет голоса кричать и плакать. Истерика внутри оглушительная и дикая. «Я беспрерывно лечу вниз, в пропасть, падаю и падаю со свистом адреналина в ушах и бешеным биением сердца. А может, это укол, который сделала эта белокурая женщина, притупляет боль и панику? Я не запомнила её имени и даже не слышала, о чём она говорила со мной. Я только видела снова и снова медленно падающую Надю с широко распахнутыми глазами, бьющиеся посуду, опрокинутые чашки. Она оседала на землю, а я вначале бросилась к ней, Потом заметила несколько фотографий, выпавших из конверта, и снова к ней. Только взгляд застывший увидела и всё поняла. Я уже ничем не помогу. Жуткое понимание и в чём-то циничное. Смотрела ей в глаза и медленно подняла один из снимков. Именно с этого момента я начала падать, и это паническое ощущение падения не отпускает ни на секунду, даже сейчас. Говорят, что, падая с головокружительной высоты, Человек умирает от разрыва сердца в большинстве случаев, потому что это жутко. Слишком жутко, чтобы выдержать. И я нахожусь в этом состоянии уже несколько часов. Мне так страшно, что ни одной мысли нет в голове, кроме истерических воплей, которые так и не сорвались с губ. Каждый реагирует по-разному. И если я раньше считала, что случись что-то с детьми, я с ума сойду и буду биться в истерике, то реальность страшнее всего, что можно себе представить. Нет истерики, она клокочет внутри, а я сама в каком-то парализующем и заторможенном ступоре. Я не помню, как набирала Руслана, даже не помню, как он приехал. Смотрела на снимки и понимала, что меня разрывает на части. Я умираю от ужаса, и у меня нет сил пошевелить даже пальцами или моргнуть. Он что-то говорит, а мне хочется, чтобы замолчал, перестал. Пусть уйдет и оставит меня одну с этими снимками. Пусть все куда-нибудь уйдут и не трогают меня, не прикасаются ко мне». Мне не было больно, ещё не пришло осознание масштаба происходящего. Я просто застыла изнутри. Какое-то анимение, как при обморожении. Руслан трогает мои пальцы, а я не чувствую его прикосновений. Точнее, чувствую, но как через слой материи, и голос его сводит с ума. Пусть замолчит, мне невыносимо слышать каждое его слово. Живой упрёк мне в том, что на какое-то время стал важнее самого дорогого в жизни женщины. Лишь сейчас я поняла, что именно сказала ему. «Нет, я не жалею. Так и есть. Это правда. Всем было бы лучше, если бы он не возвращался. Я научилась к тому времени жить без него. А сейчас я уже не знаю, живу ли я. Лицемерие, ложь и смерть повсюду. Нет никакой уверенности в завтрашнем дне, даже в следующей минуте. Я была счастлива настолько, насколько может быть счастлива женщина, но у каждого счастья есть свой срок годности, и моё изначально оказалось просроченным». Глупо верить, что человек может расстаться со своим прошлым и измениться. Люди не меняются. Они надевают маску, подстраиваясь под обстоятельства и заставляя тебя верить, что это и есть их настоящее лицо. Пока вдруг, неожиданно, эта маска не раскалывается на части, и ты с ужасом понимаешь, что рядом с тобой всё это время находился совершенно чужой человек. А вся ваша совместная жизнь — сплошная ложь и бутафория. Он обещает вернуть детей, а я смеюсь про себя. Хохочу истерическим смехом и плачу. Нет, не верю. Ни единому его слову не верю. И в то же время я обязана поверить, иначе сойду с ума. Иначе каждый раз, закрывая глаза, я буду видеть своих детей, связанными в каком-то жутком подвале, и прокручивать в голове, что с ними там делают. И это самая ужасная пытка. Нет ничего страшнее воображения, которое рисует такое, от чего кровь стынет в жилах. Я не знаю, как сходит с ума. Вряд ли есть какие-то критерии, но то, что со мной далеко не всё в порядке, я прекрасно понимаю, хотя бы потому, что мне хочется причинить себе боль, чтобы перестать падать, биться головой о стены или спрыгнуть с крыши дома, что угодно, чтобы заставить замолчать в голове голоса детей. Я ударила кулаком по стене, ещё и ещё до боли в пальцах, только бы их там не трогали, только бы не навредили. Это меня Бог наказал за все мои грехи, за Серёжу, за измены, за предательство, забирая самое дорогое, показывая, кого именно в этой жизни страшнее всего потерять. После какой потери женщина никогда больше не оправится. И любовь к мужчине в сравнении с этим ничто, какой бы сильной она ни была. Я снова закрыла глаза. «Боже, я не знаю наизусть ни одной молитвы. Пусть только дети живы будут. Неважно, что со мной. Вообще больше ничего не имеет значения. Пусть только вернутся ко мне, живыми и невредимыми. Пусть вернутся. Пожалуйста». «Можно?» От неожиданности вздрогнула, распахнула глаза и увидела человека в инвалидной коляске. Поднесла руки к лицу, вытирая слёзы. Даже не заметила, как они текут по щекам. «Оксана, да?» Кивнула, поправляя волосы за уши. «Савелий Антипович, друг отца Руслана, вы не против, если я тут с вами посижу? А то страшно мне. Вижу и вам тоже». Я могла бы ему не поверить, так как прекрасно знала, кто он, но не в эту минуту, Не тогда, когда смотрела ему в глаза. Бывают моменты, когда человек не умеет скрывать свои эмоции. Чаще всего это случается не рядом с родными и близкими, а именно рядом с чужими людьми. Он не дождался моего согласия, заехал в комнату и остановился напротив меня. Безумно несчастный, больной человек, который взвалил на себя какую-то непомерную ношу и смертельно от неё устал. Эта усталость чувствовалась во всём. В опущенных плечах, во взгляде, в уголках рта и в седых волосах, аккуратно зачесанных назад. Я и сама устала, смертельно устала от всего. Эти несколько часов искромсали и вытрепали меня морально до такой степени, что я была готова на что угодно, лишь бы отпустила, лишь бы перестать чувствовать это падение, когда сердце пропускает удар за ударом, а потом колотится, как бешеное, заставляя потеть и трястись от слабости во всём теле, держаться за стены, чтобы не упасть. Они вернут детей. Поверьте мне, вернут.